Барри остался один в церкви, погрузившись в молитву. Здесь больше, чем где бы то ни было, перед ним проносится вся его жизнь. Он вспоминает, как в детстве шел сюда пять долгих миль, к Мессе. Тогда зал был заполнен до отказа. Яркий цветник из женщин в лучших воскресных нарядах. Каждая стремилась продемонстрировать новое зимнее пальто, сумочку или модные туфли. Свежеотмытые дети ёрзали на скамейках, а в люльках гулили младенцы. Мужчины тоже были там затянутые в слишком тугие воротнички, галстуки и пальто. И на протяжении всей мессы, если было воскресенье, литургия сопровождалась приглушенным гудением голосов из задней части церкви, где кучковали, чтобы потрепаться парни. Но, по крайней мере, они приходили. Теперь, во всяком случае, на неделе, здесь было почти пусто. Даже ни одна свеча не мерцала на полках. Тогда крещение, причастие, конфермации, венчания, похороны казались неизбывными сакраментальными ритуалами, отмечающими жизненный путь человека от колыбели до могилы. Он делал все, что мог, и сделал все, что мог. А теперь его время подходило к концу. Он был спокоен. Анализы крови и недавний визит к доктору Майку подтвердили то, что он уже знал. Рак дал метастазы, и теперь ничего нельзя было сделать. Он был готов. Оставалась только одна причина, по которой он задерживался. И он молился, чтобы ему позволили продержаться еще чуть-чуть, просто чтобы помочь маленькому потерянному ребенку. Словно в ответ на эту молитву Бари накрыла видение. Он почувствовал борьбу, неумолимую толщу воды, сжимающуюся вокруг, а затем чудесное освобождение и, наконец, свет. Благословенный, солнечный свет. Слава Богу! Он вдыхал снова и снова. «Получилось! Есть!» Но Пату он нужен сейчас больше, чем когда-либо. «Я здесь», — послал он зов. «Я здесь, Пат. Жду тебя. Иди ко мне, позволь помочь».